Глава тридцать седьмая «Вау! Отлично выглядишь, Ян!» — произносит Дима, когда мы встречаемся с ним возле кинотеатра. На улице немного прохладно, поэтому поверх платья я накинула пиджак. А еще потому, что в прихожей взглянула на себя в зеркало и поняла, что наряд слишком откровенный и точно не подходит для похода в кино с мужчиной, которого я не собираюсь соблазнять. «Спасибо, Дим. Мне очень приятно. Ты тоже отлично выглядишь». Дима и в эту нашу встречу принарядился. Голубого цвета рубашка с короткими рукавами и черные джинсы. Хороший мужской образ для похода в кино. «Это тебе». Он достает из-за спины букет из пяти алых роз и протягивает мне. Приближаю цветы к лицу, вдыхаю приятный нежный запах и благодарю Диму за внимание. «Ты уже заказала билеты?» – интересуется он. «Да, на комедию, как ты любишь». Киваю ему. «Пойдем?» В зале душно и много людей, поэтому мне приходится снять с себя пиджак, от чего взгляд Димы моментально перемещается в мою сторону. Кажется, ему нравится то, что он видит, потому что губы застывают в легкой полуулыбке, а брови удивленно ползут кверху. Начинается сеанс, и мы занимаем свои места. Димка протягивает мне карамельный попкорн и невозмутимо закидывает руку на мое плечо. Несмотря на то, что мне не очень удобно так сидеть, я устремляю взгляд на экран, отвлекаюсь, и первых десять минут просмотра кинокомедии смеюсь в голос. Ровно до того момента, пока Димка не начинает нежно поглаживать мое обнаженное плечо, кончиками пальцев. Я нервно сглатываю и перевожу на него свой взгляд. Смотрю на его профиль, ровные черты лица и плотно сжатые губы. Димка делает вид, что озабочен просмотром фильма, но не перестает гладить меня. А я, наконец, осознаю, что ни сейчас, ни завтра, ни вчера не буду готова к чему-то большему с ним. Он хороший, внимательный и милый, Но явно не мой мужчина. И я должна ему об этом сказать. Встречаться по-дружески я готова и дальше, но переходить грань не могу. У меня по-прежнему стоит стоп-сигнал, который заставляет меня тормозить в отношениях с мужчинами. «Перекусим где-нибудь?» — спрашивает Димка после просмотра. Фильм заканчивается спустя полтора часа. Я смотрю на телефон. Проверяю, нет ли пропущенных звонков от Багримова и выдыхаю. «Значит, он справляется сам». «Давай перекусим», — отвечаю. «Пока ждала тебя на улице, то видела, что в кафе по соседству достаточно разнообразное меню и доступные цены». Дима соглашается со мной и толкает дверь на улицу. «Идти приходится недолго, и уже через три минуты мы занимаем отдаленный столик у окна и делаем заказ». Дима рассказывает о своей работе и каком-то новом проекте. Я, как обычно, слушаю его в полуха. Не потому, что не уважаю его, а потому, что ничего в этом не смыслю. «В последнее время вас с Лизой не видно», — произносит Димка, заканчивая свой монолог. «Мы временно переехали к моему работодателю», — поясняю ему, накалывая на вилку стручковую фасоль. Он часто мотается по командировкам, поэтому нужно смотреть за ребенком 24 часа в сутки. М -м -м. и долго планируешь на него работать хмурится Димка. Пока не накоплю на квартиру, пожимаю плечами. Осталось недолго. Ян, выключай свою самостоятельность! усмехается сосед и вытирает губы салфеткой. Я давно готов к тому, чтобы ты переехала ко мне. Ты и Лиза. Станем жить вместе, чуть позже поженимся. От одной только мысли, что у нас с Димой может быть близость, мне становится не по себе. Я машинально сдвигаю ноги под столом и откладываю столовые приборы в сторону. Что? Прости, но с чего ты взял, что я хочу переехать к тебе? Нервно ерзаю на стуле. Мой голос звучит слабо и неуверенно. Дима растягивает губы в улыбке и накрывает мою руку своей ладонью. «Ты же не собираешься до конца жизни работать няней. Вместе мы могли бы достичь гораздо большего». Я молчу и ощущаю, как во рту у меня становится сухо. Выдергиваю от Димки свою руку, тянусь к стакану с соком и жадно выпиваю его до дна. «Дим, ты извини, если я дала тебе какой-то повод». «Что ты, Ян?» — отмахивается сосед. «Мы могли бы вложить твои деньги в платформу для инвесторов и снять хорошую прибыль». В ушах начинает сильно звенеть. Разгадка, которая все время лежала на поверхности, эхом проносится у меня в голове. «Он хотел меня использовать». «Использовать?» «Дима не просто так проявил ко мне интерес. Теперь я это четко понимаю». Я понравилась ему лишь потому, что он сложил в уме два плюс два и сообразил, что суррогатное материнство приносит немалую прибыль. Я мать-одиночка, не разбалованная мужским вниманием. Возможно, если бы я не боялась отношений, как огня, то давно бы уже попала в его лапы. «Ты меня не слышишь, Дим?» – произношу громким голосом, отчего люди за соседними столиками начинают поворачиваться в нашу сторону. Внутри уже разливается знакомая горечь, а слезы изнутри начинают душить меня сильно-сильно. Такой использованной я себя давно не ощущала. В последний раз с Багримовым, и вот снова. «Я не собираюсь жить с тобой, Дима!» Отодвигаю стул, резко поднимаюсь с места. «И платформу для инвесторов раскручивай сам!» С трудом перебирая ногами, я выхожу из зала и направляюсь в сторону уборной. Слышу шаги за своей спиной, почти бегу, и как только оказываюсь внутри дамской комнаты, тут же закрываю дверь на щеколду. «Ты все неправильно поняла, Ян!» Димка стоит прямо за дверью. Я опираюсь спиной о холодную мраморную плитку и часто дышу. Больше не сдерживаю слезы и позволяю им стекать по лицу крупными горошинами. «Уходи!» «Ты мне правда нравишься, Ян!» не отступает Дима. Если бы не нравилось, я бы не предложил тебе встречаться, не предложил бы переехать ко мне. Но ты уже распорядился моими деньгами. Истерично смеюсь. Мысленно, правда. Давай ты успокоишься, и мы поговорим. Димка тихонько стучит в дверь дамской комнаты, будто это как-то поможет. Мне кажется, что мы с тобой обо всем поговорили уже. Отрицательно мотаю головой. Я не собираюсь вкладывать деньги в платформу для инвесторов. А теперь уходи, иначе я позову охрану. Я слышу за дверью тяжелый вздох, а затем шаги, которые становятся все тише и тише. Кажется, Димка ушел. Медленно подхожу к зеркалу, смотрю на свое заплаканное лицо, вытираю черные следы от туши под глазами, но это не помогает подавить накатывающую на меня депрессию. Я понимаю, что выгляжу жалко. Ощущение грязи, ощущение собственной никчемности душит меня. Похоже, что меня не за что любить. Мужчинам всегда от меня что-то нужно. Деньги или тело. Всем плевать на мою душу и на то, что мне бывает больно. Несмотря на то, что я только что закончила плакать, истерика накатывает на меня новой волной. Я умываю лицо и горько всхлипываю. Слышу, как кто-то барабанит в дверь и просит освободить уборную. Долго я здесь отсиживаться не смогу. В этот же момент начинает звонить мой телефон. От слез, которые застилают глаза, ничего не вижу. Снимаю трубку, прижимаю телефон к уху и слышу озадаченный голос Тимура. «Я на все в порядке?» Громко всхлипываю, и нахожу в сумочке салфетки. «Тимур, забери меня отсюда. Пожалуйста».